Глава пятьдесят первая Невольно подтянув ноги, Джек стал прислушиваться. Помимо отдельных слов, он слышал равномерный плеск воды. «Здесь, что ли?» «Не знаю», — Ромарио говорил возле столба. «Ты знаешь, сколько здесь столбов, Уллит?» Ромарио говорил на нем цифры — тридцать шесть. «Молодец твой, Ромарио!» — в голосе послышалась злость. «Где мы и где столб? Как мы отсюда разглядим эти цифры?» Свяжешься вот с дебилами. Но но ты полегче. Если Ромарио узнает, как ты о нём отзываешься. Что, конечно, то ли? Возникла пауза. Не буду я стучать. Ну, значит, не узнает. А тебе подходит это платье, улит. Так прямо и хочется тебя за сиськи схватить. Ты раньше не носил женских шмот, так, а? Они тебе очень идут. На себя посмотри. А чего? Ты похож на шлюху с 38 улицы. которая за двадцатку минут в туалете делает. Что? Что ты сказал, сучёнок? Что слышал? С твоими губищами помаду нужно поскромнее выбирать. Они помолчали, был слышен только плеск воды. Смотри, дыра какая-то. Он вполне мог туда залезть, а? Мог и залезть. Но как проверишь? Туда бы гранату бросить. Джек напрягся, беспомощно озираясь по лумраке. Граната это серьёзно. Бросили бы и все дела. продолжал тот же голос. Только тут на каждом шагу копы. Суки копы, ненавижу их. Чего они тут делают, а? То же, что и мы, трупы ищут. Думаешь, ребята их сделали? Сделали или не сделали, в любом случае он уже на дне. В такой холодной воде долго не протянешь, а вылезти здесь негде. Негде. Если только он в этой дырке не обретается. Может, пхнём туда веслом? Давай пхнём. Только ты сам пихай, это с твоего боку. Плеск воды стал раздаваться ближе, лодка ударила бортом о камень. Джек затаил дыхание, хотя с воды его увидеть не могли. Я так не достану. Задницу приподними и достанешь. Решив, что нужно что-то делать, Джек поддел босой ногой одну из крыс, и та покатилась по устью в пруд. Крыса! заорали снизу. Крыса! Ну и что с того, что крыса, придурок? Ты меня напугал. И после паузы почти шёпотом. Копы К нам едут копы, придурок ряженый. Улыбайся, улыбайся им, не то я тебе башку сверну. Послышался стрек от лодочного мотора. «Все в порядке, дамы?» Спросил чей-то учтивый голос. «Моя подруга испугалась крысы, офицер!» Фальцетом произнес старший бандит. «Осторожней с ними, они разносят коклюш!» Предупредил полицейский, и они с напарником рассмеялись. «Но «Ну пока, девочки, не шалите на воде!» «И вы не шалите, мальчики!» ответили им. Тарахтение стало удаляться. «Перестань! Перестань смеяться, урод! Они могут услышать!» «Бьерн!» — младший бандит просто давился от смеха. «Бьерн! Тебе в кино нужно! Уху-ху-ху! Не могу больше!»